«Думаю, он приходит в себя», — сказала Саша с красным глазом. «Пятьдесят три секунды». Майк повернул голову, и боль крючьями впилась в ребра. Суперхищник заполнил собой небо над пустошью. Он был меньше, чем в миле от них. Щупальца его растопырились в разные стороны, напоминая распустившийся зеленый цветок.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 По самым скромным подсчетам Майка, на переднем кольце было установлено 850 фунтов s 4